Алексей Ремезов Из книги «Взвихренная Русь» Ремезов Алексей Михайлович, 1877-1957 годы, прозаик. Отец Ремезова — московский купец из рода бывших крепостных. Семи лет Ремезов учился в гимназии, затем был переведен в коммерческое училище. Закончив училище, Поступил на физико-математический факультет Московского университета. В мае 1896 года случайно оказался в рядах демонстрировавших студентов, был объявлен агитатором и на два года выслан в Пензенскую губернию. Нелегально ездил в Москву, привез революционную литературу и стал организовывать рабочий союз. Был сквачен и отправлен на поселение в усть -Сысольск. Позже перебрался в Вологду, где познакомился со своей будущей женой Допгелло. В 1905 году поселился в Петербурге, начал активную литературную деятельность, заведовал конторой журнала Вопросы жизни. Здесь вошел в писательский круг, общается с Белым, Блоком, Буниным, Куприным, Ахматовой и другими. В 1919 году был подвергнут кратковременному аресту Петербургской ЧК, В августе 1921 года перебрался в Ревель, Таллин. В 1921 23 годах жил в Берлине, оттуда перебрался в Париж. Ремезов оставил колоссальное творческое наследие. Только за рубежом в журналах и альманахах он сделал более 130 публикаций, напечатал около 50 книг. Ремезов при всем при этом признавался. «И я попал раку в клешню». С 1931 по 1949 год моих книг не найдете. С этого года — начало моей альбомной кропотни. Рукописными альбомами я продолжал свое ремесло 18 лет. Каждый альбом, а я им счет потерял, 400. Мечта о книге. Резникова «Огненная память. Воспоминания об Алексее Ремезеве. Беркли, 1980 год, страница 93. Из книги «Взвихренная Русь» печатается по публикации «Взвихренная Русь. Воли России», 1926 год, номер 2.